Глава восьмая, в которой Йон и Ку исследуют запертые двери и незнакомые пространства. Йон и Ку никогда еще не жили так хорошо. Никаких уроков, никакой работы. Ворчливая старуха пыталась их припахать к готовке, уборке, заготовке дров, но от нее близняшки легко убегали. Аккуратные косы, которые требовали заплетать монастырские наставницы, тоже были забыты. Теперь вокруг непокорных мордочек стояли шапки густых из синя-черных кудряшек. И ничего им за это не было. Кормили сытно три раза в день. В спальне не запирали. Про карцер здесь вообще никто не слышал. Все свободное от еды и сна время, близняшки бродили по плато, купались в ледяной речке, грелись на солнце и обсуждали, куда же они попали. Местная ребятня ничего объяснить толком не могла. Миг, самый старший и разумный, рассказал, что грохотали пушки, они сидели в подвале, а вокруг солдаты ломали и жгли дома а потом пришла ли и мы оказались здесь продолжал он сначала спали под телегой здорово было а сейчас вот дом бабаню дед и мисик с лизиком пришли позже все мокрые и закопченные. тоже наверное где-то от солдат отсиживались Дед не говорит об этом. Баба Ню, сама видишь, какая, а Мисик с Лизиком, если спросишь, только ревут. Дед вьюю истории рассказывает, добавила Лу, про корабли и другие земли. Он на кораблях плавал, когда еще не был старым. И лодочки здорово мастерит из щепочек. Лодочки это интересно. Близняшки отправились к деду Вью и потребовали от него лодочек и рассказов. Давным-давно у самого горизонта была страна Заморья, монотонным голосом рассказывал вью. Жили там отважные моряки и могучие птицы. Моряки бороздили океан, И строили свои города ясное дело на побережье, а птицы в горах людьми правил могучий морской король, а птицами гордая птица Феникс. Жили они в мире и согласии, пока не случилась беда. Дед замолчал. И затянулся трубкой. Ли умудрилась раздобыть ему целый бочонок отличного табака. Хорошая девочка эта Ли, зряню на нее коситься. Ку потянула деда за рукав. Какая беда, дедушка, враги напали. Нет, гора огнедышащая проснулась, перебила её. А с моря волна пришла с гору высотой Нет, из из-за моря пришла целая тьма кораблей, воевать за Заморье и изловить волшебную птицу Феникс стояла на своем ку. Э, смотрите, заговорил он, взяв в руки щепочку. Вот большая земля, а вот море-океан. А тут страна Заморья. А рядом заповедный остров. Раз в десять лет сюда прилетает дракониха откладывать яйцо. Целый год она это яйцо высиживает, дышит на него пламенем. А ровно через год, день в день, скорлупа трескается, и из яйца вылезает маленький дракон. Дракониха еще месяц растит его на острове, а потом, как дитя крепнет, улетает вместе с ним к своим в драконьи края. И вот однажды дракониха оставила яйцо и улетела на охоту. А вернулась, а яйца-то нет. Кто-то украл. Близняшки во все глаза разглядывали карту. Но тут рядом только Заморье. Точно. Вот туда-то дракониха и полетела искать свое яйцо. Дед опять замолчал. Сестры сидели, прикрыв глаза, и изо всех сил представляли, каково это, когда на тебя летит огромная разъяренная дракониха. Но тут Майра позвала обедать. Дед Вью с сохами и скрипом поднялся и побрел в дом. За ним поплелись близнеашки сказки сказками, а готовила баба Ню вкусно. После обеда дед Вью устроился вместе с Владиком мастерить столик для Ню. Чтобы то и удобно было плести свои кружева, зарядил дождь, май расли, опять куда то исчезли? Миг собрал малышню и устроил им из стульев и одеяла домик. Близняшки побрели в спальню, где в ворохе подушек и простыней были припрятаны две пропахшие дымом книги из монастырской библиотеки. Это были История дальних плаваний и сказки далеких гор. Близняшки читали их друг другу по очереди перед сном, и когда накатывала тоска, сейчас тосковать было не о чем, но скучно, самое время поваляться и почитать. Их спальня была четвертой по коридору направо, чтобы не перепутать Ён пришпилила к ней острыми булавками соломенную куколку. Близняшки прошли за занавеску, заглянули в круглую комнату, они всегда в нее заглядывали. По беленой стене бегали темные блики, сливаясь и разбегаясь в стороны. Близняшки долго стояли, завороженные странным зрелищем. Но потом и оно надоело по коридору, четвертая дверь. Куколки нет. Кура распахнула дверь. Спальни тоже нет. Вместо нее еще один коридор, да такой длинный, что конец терялся далеко в тени. Никаких окон, только тусклые висячие светильники на каменных стенах и двери, широкие и узенькие а в некоторые можно пролезть только боком. Ку дёргала ручки справа, а ён слева. Все закрыто. Наконец стал виден конец коридора. Он заканчивался темным грязным окном. За окном мелькали тени, что-то сверкало, слышались хлопки. Сестры пытались стереть стекло ладонями и рукавами. Но грязь была снаружи. Наконец им и это занятие надоело. Тут вторая справа дверь приоткрылась. Ку могла бы поклясться, что раньше она была заперта. Она потянула за затейливую бронзовую ручку и просунула голову внутрь. Там была библиотека, настоящая с кучей лакированных шкафов тёмного дерева, набитых книгами самого завлекательного вида, тёмного дерева лестницы и глубокие кресла с бархатными подушечками. Йон тут же забралась под потолок и потянула самую толстую книжку, но, взглянув на комнату сверху, увидела нечто такое, что заставило ее кубарем скатиться с лестницы. В углу, за высокими спинками кресел, на огромном столе была разложена огромная карта, такая не влезет ни в один атлас. А карт без атласа сестрам видеть не доводилось. На карте был изображен кусок суши, с трёх сторон окруженный океаном. Ку бросилась искать острова, напоминающие за заморью и заповедный остров. Она была уверена, что дед Вью рассказывал самую, что не наесть правду. А он высматривала знакомые приметы, мысленно вспоминая учебник земледелия. А земли здесь суть мыс, омываемый мировым океаном с севера запада и юга, а с востока его отрезает гряда синих гор, и никому эти горы не преодолеть, только птицам небесным, да могучим драконам, а управляются земли семью королями. Королевство центральное, восточное, оно же королевство за горой, северное королевство южная, северо-западная, юго-западная и западная оно же королевство птичьего мыса. На востоке горы, на западе океан, тем временем бармоталаку, на севере льды, а что на юге? На юге нет никакой карты, заметила Йон. Все путешественники направляются на запад, самые сумасшедшие на восток. На юг никто не плавает. Вот именно, с жаром заговорила Ку. А вдруг тот корабль, наш корабль, он плыл с юга? Вдруг там есть земли и люди такие же смуглые, как мы. Вдруг там есть наши родные, бабушка Такая же, как Ню, только совсем наша. Еон покачала головой, а затем обняла Ку, как обнимала ее всегда. Сестры выглядели одинаково, но характерами отличались как воздух и огонь. Было бы неплохо найти бабушку, согласилась она. Как-нибудь обязательно попробуем. Ион исследовала берега южного королевства, прорисованные так подробно, что казалось еще немного и будут видны крошечные рыбацкие ялы. Если долго вглядываться, карта начинала укрупняться, показывая мельчайшие детали. Вот знакомый мыс с маяком, слева бухта, прорезающая берег рыбьим хвостом. Йон долго вглядывалась в знакомые очертания береговой линии. Смотри, потянула она за рукав мечтательно разглядывающую океан Ку. Посмотри же! Ку взглянула на знакомые изгибы берега. Похожая карта была в атласе, что всегда лежал в классной комнате в монастыре. Смотри же! теребила ее Йон. Смотри! Вот маяк, а монастыря нет, и города тоже. Может, просто не нарисовали? Но Ку прекрасно понимала, что такого не может быть. На карте были тщательно прорисованы и другие города, и даже небольшие деревушки, а на берегу их бухты было только мутное пятно, как от плохого ластика. Не может быть, чтобы город исчез, жалобно проговорила она. Ну, монастырь пусть бы даже и сгорел, не жалко. Но город, порт, рынок, ратуша, сады! Не могли они никуда деться. И горожане, добавила он. Они-то куда делись? Она снова пригляделась к южному королевству. Пятна атластика тянулись на север тремя пунктирными линиями. <музыка> Назад сестры шли, нагруженные книгами. Ку очередным томиком про путешествия, Айон книжкой с интригующим названием Основы заклинаний. Том первый. Полночи были посвящены чтению, так что к завтраку близняшки близнеашки вышли невыспавшимися и в дурном настроении. Ли отсутствовала, зато Майра была на месте. После каши с медом и булочек с сыром и маслом Майра привязала к спине малыша Один и подворчания Ню принялась за уборку. Он и ку сочли разумным исчезнуть. Мика припахали носить воду, лув щипать лучину. даже малышей отправили складывать поленья, которые колол молчаливый Владик. Что делал дед Вью, сёстры разглядеть не успели, рассудив, что в такой суете дед рассказывать истории не станет. Близняшки вернулись в спальню к своим книжкам. Еон трижды перечитала заинтересовавшую ее страницу. Затем подошла к входной двери, заперла ее на задвижку, зажгла свечку, поднесла к задвижке и начала рисовать пламенем разные фигуры, тихо проговаривая зубодробительную скороговорку. Сначала ручка двери приобрела фиолетово-лавандовый оттенок, а задвижка засияла и выросла в два раза. Но с третьей попытки она отодвинулась в сторону, и дверь приоткрылась. Йон издала победный клич, прижала книгу к груди и закружилась по комнате. Но ведь можно было просто отодвинуть задвижку, заметила Ку. А ты не понимаешь, восторженно пропела Йон. Я теперь могу открыть любой замок. Любой! Ясно! Пошли в тот коридор. На мордочке Курацц свела понимающая улыбка. Пошли, вскочила она, закопав свой томик под матрас. Там десятки дверей. коридор удалось найти с первой попытки. Сёстры зашли в круглую комнату, полюбовались на блуждающие по стене пятна, а потом вернулись к своей спальне. Куколка исчезла, и за дверью оказался уже знакомый коридор. Ку прошлась, приглядываясь к дверям, некоторые казались просто частью стены. Часть ручек были совсем зелеными. ясно, что к ним давно никто не прикасался. Ку заглянула в несколько замочных скважин и издала победный клич. За синей дверью с голубыми наличниками явно что-то светилось. Эта дверь казалась настоящей. Ее медная ручка блестела красноватыми отблисками. Йонса сосредоточилась. В коридоре сквозило, но пламя свечи ни разу не дрогнуло. Фигуры рисовались легко, а произнося скороговорку, она сбилась всего пару раз. Дверь задрожала, из-под нее хлынул неприятно яркий свет. Замочная скважина заскрежетала, а затем ручка опустилась вниз, и дверь медленно отворилась. За дверью было пёстро. Шумно, излита полуденным солнцем. Сестры дружно зажмурились, взялись за руки и шагнули наружу. Сначала показалось, что они попали на ярмарку: разноцветные шатры с флагами, множество людей в самых разнообразных одеждах, запах мясной похлебки и свежей стружки. Ку рвануло было вперед рассмотреть поближе, но он удержала ее за рукав. Погоди, давай запомним, где та дверь. Оказалось, что они вышли из шатра в синюю и белую полоску с алым петушком на флаге. Её сорвала пучок травы, привычным движением смотала куколку и пришпилила ее булавкой к полотнищу шатра слева от входа. Шатры стояли ровными рядами, образуя не менее ровные улицы. По улицам сновали женщины и дети, лица у большинства были хмурыми и усталыми, ни капельки ярмарочного веселья, никаких зазывал скоморохов и петушков на палочках. Пару раз в сестер врезались мрачного вида тетки. Обе, увидев, на кого наткнулись, разразились бранью. Улица закончилась небольшой площадью. В сложенном из камней очаге пекла лепешки пухлая женщина в городском платье, пестром фартуке и в напоминающем колокольчик чипце. Сестры остановились рядом и дружно принюхались. Ужин будет на закате, крикнула им лепешечница. Приходите позже. Впрочем, пригляделась она к близняшкам, — Если поможете раскатывать тесто, получите полепёшки прямо сейчас. Она казалась не незлой и очень уютной. А лепешки пахли так, что завтрак бабы Ню был сразу позабыт. Сестры решительно засучили рукава, вымыли руки в кадушке с водой, обмотались фартуками. И схватили паскалки, раскатывали на здоровенном плоском камне. "Умеете", похвалила лепешечница. "А мой папенька, царствие ему небесное, всегда говорил: "Онетта, запомни, чем больше умеешь, тем спокойнее живешь. А меня, кстати, Онетта зовут. Так вот, Я могла бы выйти замуж, семью нашу-то уважали, да и приданное было вполне себе, но я училась у папеньки искусству булочника. Видели бы вы мою булочную в переулке у Соборной площади. Просторная, веселая. весь город покупал мои плюшки с корицей. У кого заказывали свадебные караваи? У тётушки Аннеты а медовые ковришки. Э, вот молодцы. Взяла бы вас обеих в ученицы. Да нет, теперь моей булочной говорят, весь город сожгли. Она смахнула слезу и продолжила: "Но руки-то со мной. Так будет у меня собственная печь и дом и прилавок. И вас обучу. Только скажите. А вы, кстати, откуда? Из Южной Чалки, ответила Ку, стряхивая муку с ладони. То-то, я смотрю, не видела вас раньше. Таких чернявых не забудешь. заплутали небось. Ваши приморские, за той рощей. Пухлая рука махнула в сторону зеленых верхушек. А здесь вся долина из нашего холмеца. Все, кто остался в городе, услышав королевский приказ, подхватились и ушли все как один. А ваших, меньше сотни со всего побережья. Но вы-то вон здесь, а родители ваши тоже. Ах, бедняжки! Вновь затараторила тетушка Анетта. Видела я ваших монахинь, кислые, как уксус. Неудивительно, что вы сбежали. Ешьте лепешки. таких больше нигде не попробуете, точно говорю. Она скинула передник, предварительно отряхнув об него руки, и налила в три чашки ароматный отвар. Сестры тоже скинули фартуки, схватили по лепёшки, И чинно уселись на деревянных чурбаках. А когда вы давно вы здесь? спросила он. С неделю, ответила тетушка Анетта. Обжились уже. Ничего тут, только тоскливо и соседи те же, и живы, слава богу. Но я иногда думаю, может это уже тот свет? Может, мы и мертвы, просто не заметили, как умерли? Ку серьезно посмотрела на тетушку Аннету, затем на сестру, а потом медленно покачала головой. Нет, свет точно этот. Вон у меня ссадина трехдневная, почти затянулась, а у мертвых ведь ссадины не затягиваются. И спокойно должно быть на том свете, добавила он. Все беды и горести позади остаются, а тут все злятся. Ну, почти все. Она виновато взглянула на тетушку Аннету. Так и внула. Да как же не злиться? Домов лишились, всего нажитого тоже. Мужья, отцы, братья, сыновья все в солдатах. А живы ли не узнать, что будет дальше. А кто ж знает? здешние обустроили шатры, еды не жалеют. Да только этого хватит разве прожить? А зима наступит. На других полянах уже дома ставят. Да это же не взаправду, временно. А что потом? Ну, вы же не злая, заметила ку Тетушка Анетта расхохоталась. Ха -ха, папенька царство ему небесное, всегда говорил: "Анетта, работай и не печалься, и все будет. А я прослежу, чтобы было хорошо. Пусть даже и с неба". Он чувствовал, что долго не протянет. С его-то кашлем Я когда тот листок с королевским указом нашла у двери, так и подумала, что эта папенька следит, чтобы я не ждала, когда изверги придут. И сейчас верю, что он мне поможет снова булочную открыть. Где бы мы ни были, а булки всегда к месту. Солнце клонилось к закату, Сестры поблагодарили тетушку Аннету за угощение и собрались за рощу взглянуть на своих. Только не встревайте в неприятности, напутствовала их лепешечница. Сейчас люди легко вспыхивают, а чужих опасаются. Каждая полянка особняком держится. Вы же приметные, сразу видно, чужаки. А то оставайтесь, добавила она. Если вам с монахинями будет туго, нравитесь вы мне. Видно, что настоящие, живые и непришибленные, как все тут. Приходите, я вас в обиду не дам и ремеслу научу. Спасибо, вежливо ответила Йон. Только нам к себе надо. Хватятся нас. А у вас обязательно будет новая булочная, пообещала ку, с самыми вкусными булками на свете. И мы обязательно придем попробовать. Ну, так просто заходите, вздохнула тетушка Анета. Сестры кивнули и, взявшись за руки, побрели кроще. роще. Можно было бы и остаться, заметила Ку. Они брели между палаток кроше, взявшись за руки. В бабушке она не годится, а вот в тёте очень даже. Можем вернуться, кивнула Йон. Потом, когда во всём разберёмся. Они вышли на площадь, как две капли воды похожую на площадь лепёшечницы. Одновременно из противоположной улицы выехала телега с огромной бочкой. Красновато-рыжей лошадью управлял господин в потрясающей зеленой широкополой шляпе с пером. "Вода! Свежайшая вода из чистейшего горного источника!" кричал он. Со всех четырех сторон на площадь собирались женщины с ведрами и кадушками. Господин наполнял их водой, приговаривая с незнакомым акцентом: "Прошу, мадам, извольте. Очарован. Приходите еще. Не извольте беспокоиться, воды всем хватит. Прошу, прошу, очаровательно". Горожанки хихикали. И поставив ведра, останавливались поболтать. Зелёна шляпы, не прекращая разливать воду, отвечал на настойчивые вопросы: "Конечно, мадам, источник выше по горе, никакие нечистоты в него попасть не могут. Вода отменная, мадмуазель. Не извольте волноваться. Ежедневно счастлив видеть вас каждый день на закате таких очаровательных леди эти места еще не видели никаких новостей, мадам, новых не прибывало, а соседки ваши изволят обживаться на других полянах уже половина в деревянных домах живут, и ваш черед наступит. Не имею чести знать, говорят, что война вовсю полыхает, но мы от нее далеко. Что услышим, тому и верим. Ваш малыш очарователен, мадам. Сейчас мы ему дадим кружечку воды. Он поплещется и успокоится. Извольте, мадам. Сестры, укрывшись в густой тени, понаблюдали за смешным господином и жительницами холмица. Видно, что горожанки, никаких платков, даже самые потертые на вид носили чипцы со смешными оборками а на дамах в солидных платьях красовались самые настоящие шляпки с цветами и пёрышками и он и купа любовались шляпками и прическами. поразмышляли как странно выглядят дамы с ведрами в руках из-за угла появилась тетушка Анетта с деревянной тачкой вместившей четыре больших ведра Она вручила ведра зелено зелёношляпаму, а тот галантно помог установить их на тачке. Она протянула ему завернутую в салфетку лепешку. Благодарю, мадам, изящно поклонился зелено-шляпой и совершенно неизящно принюхался к ароматному свертку. «Лепешки и ужин на третьей площади. Прошу вас, объявила тетушка Аннетта. Горожанки заспешили с ведрами. Ён и Ку двинулись дальше, держась в тени и уворачиваясь от холодных брызг. Через рощу вела широкая, утоптанная тропа, хорошо заметная даже в сумерках. Полянок куда меньшего размера спускалась вниз по склону горы, и от рощи просматривалась почти вся. В нижней части палатки вытеснили небольшие вполне деревенского вида дома. Несколько коротких улиц освещали дымные факелы, на единственной хорошо освещенной площади раздавали похлебку и лепешки. Вон они, наши! показала её на ближайшую к ним улочку. Там длинные столы были расставлены под вечерним небом, за столами сидели товарищи сестер по монастырской жизни. Наставницы и две старшие девочки разливали еду по тарелкам. Тарелки дымились, но никто к ним не притрагивался. Все ждали молитвы. Наконец мать настоятельница затянула длинное песнопение. "Я не хочу к ним", заявила Ку. "В доме Лику куда лучше, и у тетушки Анетты было бы тоже лучше". Ион согласно кивнула. "Но я хочу дать знать матери-наставнице, что мы живы. Она добрая и, наверное, расстраивается из-за карцера. Нас схватят, поёжилась ку и посадят. Здесь уже есть карцер, должен быть. Не схватят. Ён сорвала пучок травы и скрутила двух куколок. Затем крадучись, начала спускаться вниз. Ку, помедлив, последовала за ней. Разобраться, чья палатка принадлежит монахиням, было несложно. У тюфека их наставницы были разложены знакомый потрёпанный томик молитв и не менее знакомый деревянный крест. С другой стороны лежала стопка одинаковых тетрадок. Ён пристроила куколок на подушке, а затем схватила тетрадку, поднесла к масляному фонарю, и начала быстро перелистывать. Умножение долбят, презрительно заметила она. И дроби. Кому сейчас нужны дроби? Она бросила тетрадку и направилась к выходу. Обитатели монастыря все еще сидели вокруг стола. Сестры принюхались. Пахло невкусно. Йон и Ку направились было вниз. Но тут Кто-то схватил за юбку Ку. Привет. А разве вы не умерли? На камушке сидел Нюрик, их приятель из монастыря. Он жевал неопетитного вида краюху. Рядом стояла знакомая жестяная кружка. Тебя наказали? спросила Ку. Ага, пробурчал Нюрик. Мать-настоятельница нашла под подушкой гнездо полёвок. И сразу на меня подумала: "А ты совсем тут ни при чем!» Усмехнулась Йон. "Да их тут полно", возмутился Нюрик. "Почему именно я?" Сестры расхохотались. Нюрик частенько участвовал в их проказах. Тот не выдержал и тоже хихикнул, а потом вновь погрустнел. "Не уходите!" жалобно попросил он Без вас стало совсем темно и посмеяться не с кем Мы вернёмся, пообещал ку. Потом, а сейчас нам надо идти к своим. А, понятно, протянул Нюрик. Нашли, значит, родных. Здорово! Мы вернёмся, подтвердила Йон. Подожди, а? Хорошо кивнул Нюрик. Подожду. И еда здесь невкусная, даже хлеб. А зато вода из чистого источника, с гор, заметила ку. В следующий раз прихватим тебе плюшек и сыра. С кем ты там болтаешь, мальчишка? Монастырский ужин закончился, и к Нюрику шла сама мать-настоятельница. Сестры юркнули в кусты. Может, нужно было бы взять его с собой? спросила Ку, когда они снова выбрались на улицу и, взявшись за руки, побрели вниз. Вряд ли Ли Листало бы возражать. «Еще как бы стало, раздался голос у них за спиной. Похищение детей карается законом, знаете ли. Сестры резко обернулись. Сзади обнаружилась Лии, плотно закутанная в тёмный плащ. Она молча взяла девочек за руки. "Но мы же тоже оттуда, из этого монастыря", заметила Йон. "С вами вопрос неоднозначный. Строго говоря, они вас сами оставили, пусть и намеренно. В любом случае вы мне нужны". Или хотите вернуться? Нет, сжала ее ладоньку. Не хотим. Поедем домой. Хорошо звучит. Домой, хмыкнула Ли. Надо бы вас дракону представить, а то мало ли. Это вообще-то его гора. Настоящему дракону? Ух ты! Запрыгали сёстры. А он действительно огнедышащий? Не ещё какой, кивнула Ли. Но учтите, детей он недолюбливает. А сейчас нам нужно найти Владика. Он опять сбеж... опять здесь строителям помогает. Один бог знает, что там будет внутри этих домов. Какие выходы и входы? Вы сюда небось оттуда попали? Снизу? Нет, ответила Йон. С поляны за рощей. Мы нашли коридор, истощили книгу из библиотеки, а затем вскрыли замок, добавила Ли. Люблю предприимчивых. Так, а сейчас накиньте покров. Лучше я без вас потолкую. Какой покров? Удивилась Ку, но Ли бесцеремонно толкнула ее в тень ближайшего шатра. И свет не вздумайте зажигать, края рта прошипела она. Стоять здесь, держать покров и больше не колдовать. Сестры замерли на месте. К Ли приближалась сама мать-настоятельница. Добрый вечер. Голос Ли звучал приветливо и отстраненно, как будто они были не в гуще палаточного лагеря, а на светском приеме. Добрый вечер, ваше высочество, присела в реверансе мать-настоятельница. «Сестры молча приоткрыли рты. Мать-настоятельница была на голову выше Ли, но сейчас Ли казалась ужасно величественной, а мать-настоятельница как будто съежилась. Как у вас дела? Дети здоровы? Не очень напуганы? Здоровы, ваше высочество. Безобразничают, как всегда. Дети. Понимаю, кивнула Ли. Проблем с продуктами нет? Нет, ваше высочество. Все доставляют в срок. Позвольте вас поблагодарить за это. А вот и хорошо. Будут затруднения, обязательно обращайтесь. Непременно, ваше высочество. Снова присела в реверансе мать-настоятельница. Ли кивнула и сделала жест повинуясь, которому мать настоятельница развернулась и направилась к палаткам монастыря. Пошли, обратилась принцесса к затаившим дыхание сестрам. Ее высочество исчезло. Голос был обычным, знакомым голосом Лии. Надо найти Владика. — Ну, скидывайте покров, а то подумают, что я сама с собой разговариваю. И что, кстати, вы делали в палатке монашек? «А откуда ты знаешь? удивилась ку. То есть вы, ваше высочество. Можно просто ли, отмахнулась принцесса. И на ты, раз уж так повелось. Я иду к монастырю и вдруг вижу, вы под покровом крутитесь рядом, а потом раз залезли в палатку подумала, что они увидят там в такую-то темень. А вырос, и свет потайной зажгли, ровный такой. Даже у меня он все время мерцает. А что такое покров? спросила ку. И свет мы не зажигали, там лампа горела. Не горела, когда мы вошли, задумчиво проговорила Йон. Я подумала, что слишком темно, вот тогда. Это что же? Мы свет наколдовали. А ну не я же, засмеялась Ли. Да не просто свет, а такой, что обычный человек не увидит, только тот, с кем вы его разделить захотите. Ну или я одно слово потайной. Так. Вас к колдовству никто не учил? Нет, покачала головой Йон. Мы не подозревали, что это колдовство. Мы просто проказничали, продолжила Ли. «А, естественно, и получалось превосходно. Знаете, что о вас только ваша настоятельница серьезно жалеет. Остальные вздохнули с облегчением монахини, я имею в виду. Про детей не знаю. В общем, теперь я вас буду обучать. Посмотрим, что получится. Только владика разыщем. Интересно, что он еще успел натворить. И домой, голова очень болит. Забавные девицы. Умные и своевольные никогда не слушают взрослых, а совсем как вы, ваше высочество, заметил дракон. Я слушаю, возмутилась принцесса. Когда эти взрослые дела говорят, а девочки сильны, подучатся, тот то еще будет». «Сильны!» — согласился дракон. Они и та старуха самые сильные колдуньи в вашей компании. уж простите, принцесса. Да, все в порядке. Я не слепая, улыбнулась принцесса. Только Ню не хочет учиться, ворчит, что глупости все это. Несладко девчонкам пришлось в этом монастыре, заметила она после паузы. Надо бы что-то придумать с настоятельницей. Может, отправить ее егерем на заповедную гору? Нет, зверям тоже ласка нужна. А так есть там одна наставница, вполне в настоятельнице сгодится. Время ли сейчас для подобных реформ? В чужой монастырь, знаете ли, со своим уставом не ходят ходят, если устав правильный, отмахнулась принцесса. Думаю, надо бы шефство взять над этим приютом. Посещения там, призы лучшим ученикам. Только лучших отбирать буду сама, без всех этих слащавых стихосложений. А может, и преподавать там что-нибудь начну: манеры, танцы, историю, дипломатию. Вот дипломатия этим детишкам совершенно необходима а в вашем исполнении особенно так улыбался бы сытый удав, если бы умел. Извини, изви, а я займусь этим вопросом. Но потом, когда с войной разберёмся, что мне делать с владиком? Он даже Майру не слушается. Пространство ходуном ходит. Пусть создает новое, раз такой резвый, посоветовал дракон. Принцесса задумалась.